Глава 4. Реприза. Реприза раздел музыкального произведения с повторением музыкального материала в исходном или изменённом виде. Наркоза и последовавшей за ним операции Дина не запомнила. Просто очнулась в пустом сквере напротив Исаакиевского собора. Голые кусты сирени зябли на фоне серых колонн. Снега здесь не было, но и тепла тоже. Утро только занималось. Мрак не успел растаять и таился повсюду. Тишина давила, словно живая, подстегивая вскочить убежать, спрятаться. Ты можешь всё. Всё, чего по-настоящему хочешь. Несмотря на то, что Люська имела в виду нечто совершенно другое, Дина порадовалась, что в главном бывшая подруга не ошиблась. Ведь всё сработало именно так, как задумано. Она забралась ногами на скамейку и, не обращая внимания на лихорадочный стук сердца, на далекое эхо арша, в памяти или Еву, закричала во все горло так, что судорога стянула жилы на вытянутой шее. Алекс! Алекс! Звук разбил тишину на тысячи яростных отчаянных криков. Они бились в коричневую тонировку окон Англитера, как стая слепых птиц, вонзались в светлеющее небо, рикошетили об асфальт площади, дробились и множились, заполняя собой весь мрачный, ненадежный и страшный мир промежутка между жизнью и смертью. Тишина упала, как пуховое одеяло. Скрипнула тяжёлая дверь гостиницы. Он появился в дверях, щурясь, обогнул баррикаду из составленных друг на друга столов и стульев, перешел через дорогу и побежал ей навстречу. Дина? Дина! Алекс тряс ее за плечи снова и снова всматриваясь в лицо, словно не мог поверить, что это действительно она и есть. Хватит, стой. Но прекрати уже. Дина рассмеялась, и он опустил наконец руки. Она и сама еще не до конца осознала, что Алекс живой. Часто мерцающий, ошарашенный и силившийся справиться с широкой улыбкой, стоит перед ней, можно сказать, воплоти. В пустом сквере, посреди мертвого города, их возбужденные голоса прорезали гнетущую тишину. Что случилось? Как? Сыпались вопросы. Погоди, Лёша, я все тебе расскажу. По пути, ладно? Дина улыбнулась и взяла его за руку. "Мы куда-то идем? Ты же вернулась. Как же ты снова здесь оказалась? Ничего не понимаю". Совершенно сбитый с толку, он покачал головой и вдруг замер. "Лёша? Кто это Лёша?" Дина перестала улыбаться. В слишком серьезный момент добавил в её тон нотку торжественности. "Лёша, Алексей Давытченко, это ты?" Она не знала, чего ожидать, но точно не того, что произошло. Алекс продолжал непонимающе смотреть ей в лицо. Идина с ужасом осознала, что имя не вызвало у парня никаких ассоциаций. Чувствуя, как слезы горького разочарования подступают к глазам, Дина покрепче сжала его ладони и отвернулась. Все было не так, как представлялось там, в нормальности. Даже радость от встречи притихла, съёжилась. А что если он не поверит? Не примет правду? Не сможет? Почему-то там, дома, ей ни разу не пришло в голову, что она собирается нарушить законы этого странного и страшного мира, законы, по которым Лёша сейчас умирает там и должен уйти здесь. Запоздалая мысль пугала. Дина подняла голову. Так и есть. Мутный пятак проклятого солнца бодро взбирался в небо. Чей это день? холодея подумала она. Мой или его? Взять себя в руки оказалось труднее, чем она думала, но стоять столбом посреди площади, когда солнце галопирует над головами глупо. Дина упрямо мотнула головой, и волосы, здесь у нее снова были волосы, а не мягкий ёжик бриттой головы, упали на плечи и на лицо. Дина привычно сдула щеке легкую прядь и потянула Алекса за собой. Бежим, у нас мало времени. Куда? Алекс не сопротивлялся, он все еще не мог прийти в себя. На Римского-Корсакова. Нам туда очень надо. Ладно, ладно, поспешно согласился он. Помолчал секунду и выдохнул то, что искажало лицо с самого момента встречи. Мы едва не разминулись. Я собирался уходить и был бы уже далеко отсюда, но задержался. Дина пожала плечами. Они ведь встретились. Значит, не стоило ей переживать. Забей. Давай двигаться. Целый квартал от площади пробежали молча. Алекс порывался что-то сказать, но Дина тащила его за собой, советуя поберечь дыхание. Там, в нормальном мире, мог закончиться наркоз или что куда хуже, могла прийти мама Алекса. Позади справа остался особняк Шувалова, розовый с белым, как кремовый торт в родном Питере. А здесь почти серый мелькнуло знакомое кафе Попарацци на другой стороне. Прямая, как стрела, пустая светлая улица будто манила вперед, и Дина всё прибавляла ход. Они миновали арку надземного перехода почтамта, когда Алекс внезапно остановился, как вкопанный. Дина с недоумением обернулась, выпустив его руку. Тяжело дышая, и мерцая, словно испорченная лампа дневного света, он стягивал с себя жилет. Только теперь Дина сообразила, что стоит в спортивном костюме, который был на ней в больнице, и у которого одна штанина разрезана до самого бедра, а на ногах только толстые носки с кожаной подошвой. Однако ей совершенно не было холодно, скорее наоборот, от жара горели щёки. На. Алекс протянул ей пуховик и объясни, куда мы несёмся. Ладно. Дина натянула жилет. Я вернулась за тобой. Как потом расскажу, когда выберемся. Смотри на небо, у кого-то из нас слишком мало времени. Это место никакой не Питер. И вообще я не уверена, что вот это всё, она ткнула пальцем в сторону мрачного здания Дворца культуры, существует на самом деле. Мы все лежим в коме, кто где? И ты, и я, и ветёк, и доктор, и уходящие, все. Просто кто-то очнётся, а кто-то нет. Я нашла тебя там, дома. Ты не умер, Лёш, пока не умер. Тебя мама ждёт. Вспоминай, давай. Алекс нахмурился так, что брови почти сошлись в одну линию. Глаза совсем потемнели. Но я не могу. — выдавил он, почти простонав. А я помогу, уверенно заявила Дина и снова потянула его за собой. Самую короткую дорогу до дома Алекс она заучила по Google картам на зубок. Объясни толком, принялся допытываться Алекс прямо на ходу. Что там с Комой? Дина помедлила. Странное чувство не позволяло выложить все, что она знала. Непонятно, откуда взявшаяся уверенность в том, что он должен вспомнить себя сам, без подсказок, мешала говорить. Ведь даже то, что она назвала его имя, никак не помогло. Если коротко, ответила Дина, то все, кто тут бродит, находятся при смерти, но пока не умерли. Как я понимаю, уходящим очнуться уже без шансов, а те, кто вспоминает, приходят в себя и продолжают жить. А третьи Такие как я, как доктор. А ты давно в коме, Алекс? Пятьдесят на пятьдесят». Дина сбилась на последних словах, мельком глянув на взволнованное лицо парня. Оно часто мерцало, расплываясь и проявляясь снова с болезненной четкостью. И шансы падают, нехотя признала она со вздохом. Быстрее идти можешь? Торопливым шагом и бегом Они добрались до моста через Мойку, свернули к Театральной площади, проскочили между Мариинским театром и консерваторией, перед оградой сада повернули налево и, пробежав почти до перекрестка, нырнули под арку. С тылом полумраке возилась нечеткая тень, пластаясь вдоль стен. Дина Полли проскочила мрачный туннель и влетела во двор, просторный, с грязно-жёлтой трансформаторной будкой в середине и крохотным сквериком на два чахлых деревца перед ней. Алекс почти не отставал. Вот, она жадно дышала ртом, заглатывая большие порции воздуха, словно рыба на берегу, которой не хватало воды. Это твой дом. Алекс задрал голову, вглядываясь в тусклые окна. Не уверен. Не помню, прошептал он. Пошли, надо найти твою квартиру. Дина сдаваться не собиралась. Она прекрасно помнила, как подействовал родной дом на нее саму. Дом Алекса был старым и сильно отличался как от новостройки в озерках, так и от бабушкиной сталинки, где Дина жила раньше. В парадном оказалось светло, как на улице. В углу разгоняли огромные окна. Третий этаж по ощущениям находился на уровне не ниже обычного четвертого. Алекс поднимался медленно, с недоверием ощупывая рукой деревянную накладку на перилах лестницы, всю в проплешинах полустертой коричневой краски. Толик-дебил было процарапано в сероватой побелкой прямо над неровной линией грязно-зеленой краски стены, которая никак не сочеталась святой чугунной решеткой под перилами и исстёртой местами выбитой, но все же мраморной плиткой ступенек пахло кашачьем и мочой из застарелым табачным дымом. В квартире царил полумрак, заставивший Дину вздрогнуть. Незастеклённые книжные полки возносились под самый потолок узкого коридора. Она вошла первой и сразу оглянулась. Алекс начал вспоминать буквально с порога. Он изумленно уставился в никуда широко открытыми глазами. Лицо перестало мерцать, расслабилось. И на нем появилось удивительное выражение, мягкое, детское. Дина чуть дышать не перестала, побоявшись его спугнуть. Замерла возле высокой двери в одну из комнат. Это длилось недолго. Минуты не прошло, как Алекс пришел в себя и распахнул те самые двери, возле которых она стояла. Ведения избытой жизни накрывали его одно за другим. Он попятился и без сил упал на тахту. Что он вспомнил? Дина не знала, знала только, что воспоминания могут быть болезненными. Неожиданно он подскочил, заметался по комнате с криком: "Давыченко, точно!" и возбужденной скороговоркой выпалил всю свою родословную. Дина ничего не запомнила, кроме его сияющих глаз. Что-то произошло. Алекс менялся. Прямо на глазах перестал сутулиться, как будто уронил с плеч невидимый груз. Заулыбался широко и искренне, так заразительно, что заставил Дину смущенно улыбнуться в ответ. Она вздохнула от облегчения, готовая радоваться с ним вместе. И тут Алекс вдруг погас. "Мама?" Тоскливое непонимание в голосе друга живо напомнило Дине страх перед пустотой, в памяти там, где должен был находиться самый главный в жизни образ. Не раздумывая, она потянула Алекса в коридор. Давай пойдем в её комнату. И снова он замер. Переживать происходившее с Алексом было тяжело. Сердце болело от сочувствия и невозможности как-то помочь. Ему в голову пришло что-то страшное. Лицо исказилось, закаменело в испуге. Дина отвела взгляд в сторону. Узкая комната была очень скромной, словно в ней жила монашка. Но по мнению Дины, Мама Алекса на монашку не походила, несмотря на измученный вид. Обычная женщина, каких миллион, симпатичная даже. Алекс вздрогнул всем телом, резко и громко задышал открытым ртом, вцепился в наличник с такой силой, что покачнись и вырвал бы. Что с моей мамой? просипел он так страшно, что Дина отаропела на миг и сразу же сообразила, Что именно ему пришлось вспомнить? Торопливо и жарко, так что от волнения начали гореть щеки, она успокоила Алекса, ругая себя последними словами за то, что не рассказала ему толком о том, что с его мамой все в порядке. Первые признаки того, что этот день не будет похож на тот, который она здесь уже провела, появились, когда они возвращались к мойке. Впереди уже виднелось открытое пространство театральной площади, до моста оттуда было рукой подать. Ты это видишь? Алекс крепко сжал Динину ладони и остановился. Она оглянулась и тоже увидела, как голые деревья и кусты в Никольском саду размываются, исчезая в густом тумане. Что это? Дина повернулась к Алексу, глядя в его встревоженное лицо. Даже туман напугал ее меньше чём выражение глаз друга. Не знаю, ничего хорошего никогда такого здесь не видел. Бежим. Они рванулись с места, словно бежали стаметровку за честь школы. Дина снова оглянулась на бегу. Густая масса тумана вливалась в ущелье улицы Глинки, зажатой между высокими домами. Он катился тяжелой волной, скрывая три, а то и четыре этажа зданий. Страх подстегнул не хуже хлыста. Дина так резко прибавила в скорости, что Алекс с его длинными ногами оказался за спиной. Скорее! Они выскочили на площадь и понеслись мимо Мариинки, не избавляя хода. Туман вытек следом и осел, расплющиваясь на открытом пространстве. Ужаса происходившему добавляло и то, что вокруг по-прежнему стояла мрачная тишина. Дина и Алекс, оглядываясь, бежали прочь. Внезапно серое облако начало темнеть, наливаясь густо фиолетовым мраком. Никакого шипения. Оно грянуло таким ревом, что задробежали стекла ближайших окон. Беглецы замерли на месте, ошеломленные. Дина закрыла уши руками, но рёв проникал прямо в мозг такой мощный, что заломило зубы. Рядом согнулся Алекс, также сжимая голову руками. Кажется, он стонал или кричал, но Дина могла только видеть его искаженное мукой лицо с открытым ртом. А звук во всем мире остался только один трубный, скрежещущий. Фиолетовый туман медленно накатывал на них с площади. И тогда Совершенно не отдавая себе отчета, почему это делает, Дина шагнула ему навстречу. Вползающее в позойще всуженное пространство улицы, вздымающиеся непроницаемое облако замерло, не прекращая реветь. Дина продолжала идти, изо всех сил зажимая уши. Ей казалось, что еще немного и голова просто лопнет, как перезрелый арбуз, когда до клубящейся субстанции осталась какая-нибудь пара шагов. Она сообразила, что кричит. Кричит во все горло, не слыша себя. Убирайся прочь, тварь. Он не твой. Он не самоубийца. Пошла прочь, прочь, прочь. Еще не вечер, еще не твое время. Пошла прочь. За спиной в десятки метров от моста через мойку корчился Алекс. За мойкой и негой лежала единственная дорога домой. В нормальный человеческий мир где никакие монстры не лезут изо всех щелей, вопя, как взбесившиеся пожарные машины. Показалось, что вместо пары шагов она сделала все пять, а туманная завеса так и висела на том же расстоянии. Страх совсем отступил, уступая ярости. Дина вложила в свой крик все отчаяние, весь гнев. Мало того, что Алекс пока ничего не вспомнил, и ее затея грозила провалиться, Так еще и эта тварь пытается отобрать у них единственный шанс. Пропади ты пропадом! сгинь. Тьма, нависшая над ее головой, как готовая разбиться о берег волна, помедлила, а потом обрушилась на Дину непомерной тяжестью, сплюснула, выбивая воздух из легких, проглотила с утробным рёвом и выплюнула отпрянув. Дина пошатнулась, со всхлипом вдохнула и застыла, решив, что не выдержали барабанные перепонки, и она глохла. Нарёв не затих. Он просто прекратился, словно где-то нажали кнопку, которая выключила звук. Туманная стена посветлела, подела и растаяла прямо перед изумленной и ошарашенной Диной.